Глава двадцать третья. Нечто. Не оборачиваюсь. На мужа противно смотреть. Мерзко, до да отвращения. Кажется, только взгляну и сразу же вырвет. Но я должна справиться с ним. Ради дочери. Ради самой себя. Однако бравады хватает ненадолго. Пока иду к садику, гуглю ближайший ломбард. В первом же описании четко указано, чтобы сдать украшения и получить деньги, нужен паспорт. Его у меня, естественно, нет. Судя по всему, Рус благополучно спрятал наши с дочерью документы. Чувствую, как пальцы не имеют от страха. Происходящее начинает напоминать психологический триллер про абьюзера-психопата. Но вместо того, чтобы поддаться панике, на этот раз стараюсь взять себя в руки. Собираю зерна хорошего, выискиваю возможности. Что можно сделать? Как себе помочь? «Я по-прежнему могу вернуться к Дане. Могу попросить помощи у Алиски. Кто знает, вдруг ее лорд Кэбот человек с массой полезных знакомств, и он без проблем подберет мне отличного адвоката по семейным спорам. Решаю, что действовать надо быстро. Заберу Дашу пораньше, чтобы Рус не добрался до нее первым. Оглядываюсь, пока бегу к садику. Вдруг муж где-то рядом». Хотя, если Руслан поехал за дочерью на машине, он по-любому меня опередит. Бросаюсь со всех ног и успокаиваюсь только, когда вижу Дашуню, играющую вместе с другими детьми. Замечаю, как дочка почувствует локоть и мысленно чертыхаюсь. Опять я забыла про ее лечебный крем. Ладно, купим в аптеке. У меня еще остались наличные. Мне нужно забрать дочку пораньше. Подзываю воспитательницу. «Хорошо», — кивает женщина. Замечаю, что она мнется. Хочет продолжить, но как будто сомневается. «Что-то случилось?» — уточняю сама. «Из бухгалтерии просили напомнить, что оплата у нас до первого числа», — поясняет воспитательница. «Раньше платеж от вас всегда приходил 29 девятого числа, но вот уже 30-е, а он не дошел. Меня бухгалтерия попросила уточнить». Догадываюсь, что Рус попросту вчера отменил шаблон с денежным переводом в садик. Конечно, подло и гадко с его стороны, но оно даже и лучше. Даша побудет со мной. Плюс в суде можно будет обозначить, что муж мне на зло лишил ребенка специализированного детского сада. «Возможно, мы в следующем месяце пойдем в другое место», — произношу обтекаемо. «Пока все сложно». «Да, то же самое и ваш муж говорил, но я хотела бы и вам напомнить, что здесь у Даши появились друзья, и неправильно мой муж, перебиваю, заметно напрягаюсь». «Да, он заходил где-то час назад». Сердце пропускает удар. Рус, конечно же, заходил не к воспитательнице, а к Даше. Сбивчиво рассказываю женщине, что, возможно, Даша вообще пока посидит дома». «Пойдем, золото, «Зову дочку и, сжав ее маленькие пальчики, прошу!» «Верни игрушку на место! Нам пора!» Даша крепко сжимает большого черно-белого плюшевого кота. Сразу видно, что игрушка качественная и дорогая. Не кривой китайский пошив, по-настоящему реалистичный красавец в полный кошачий рост, с бархатным розовым носиком и блестящими зелеными глазами. «Невероятно похож на живого зверя. Дома у нас таких пылесборников нет. И вообще непонятно, почему столь пушистые игрушки разрешены в садиках, куда ходят дети с аллергией и заболеваниями кожи. Это мне папа подарил», — дуется дочка, прижимая пухового зверя поближе к личку. «Я его не отдам. Котя мой. Мы его арахис назвали». Прикрываю глаза Делаю несколько глубоких вдохов-выдохов. Рус уже начал обрабатывать дочку. Однако не теряет времени даром. Купил игрушку, о которой та давно мечтала. Да еще имечко выбрал из категории запрещенных. Арахис мы исключили из ее питания, опасаясь аллергии. «Что-то папа еще говорил? Обещал?» Спрашиваю уже на улице, оглядываясь по сторонам. «Сказал, что мы на выходных в парк аттракционов на целый день поедем», — улыбается Даша. «Мы же поедем, мам, правда?» Этот парк Руслан обещал нам уже два месяца. Как вовремя он, наконец, решился. «Поедем», — натягивая улыбку. «Но, возможно, без папы». Вижу, как дочка уныло опускает голову, растерянно жамкает кошачью шорстку Папа обещал, что когда поедем, он будет покупать мне все, что захочу. А еще на гоночной машине покатает. Дувает губки Даша. Давай поедем с папой, ну пожалуйста, мам. Чувствую себя стервой, которая из-за мести лишает ребенка идеального отца. Но Рус столько всего обещал нам за эти шесть лет, вот только до реализации часто дело не доходило. Дела... Бизнес, устал, потом, не то настроение, бесконечный список отговорок. На гоночной машине я тебя тоже смогу покатать. Наклоняюсь, целую Дашу в румяную щечку и замолкаю. Надо сказать ей правду. Но не всю правду, конечно. Надо объяснить дочери, что папа теперь будет жить отдельно. Теряюсь. От напряжения в голове начинает глухо и ритмично стучать, как будто молотками. Язык не поворачивается. Начинаю произносить слова и тут же проглатываю. Я как будто прямо сейчас разрушаю семью своими руками. Лишаю дочь отца. Отбираю у нее право расти в полной семье. Право знать, что рядом всегда есть сильный и смелый папа, который защитит. Поддержит и поможет. На глазах наворачиваются слезы. Я не могу ей признаться. Смахиваю капельки пальцами и высматриваю трамвай. Поедем обратно к Даниилу. Узнаем про Алиску. По дороге вспоминаю, что Даня должен быть на работе. Как тогда нам попасть в квартиру без ключей? Вспоминаю, что не удаляла из списка контактов его номер. Звоню. «Я в блоке на твоем телефоне, ты знаешь?» Сразу же обрывает он. «С моего номера не дозвониться. Ты сейчас где, Карина? Может, нужно приехать и тебя забрать?» Память возвращает к ситуации шестилетней давности, когда я ждала звонка от Алиски, но от нее не было вестей, хотя номер в блоке не стоял. Ничего не понимаю. «Не стоит. Не хочу доставлять лишних хлопот. Как раз еду обратно». «К тебе!» «Ключа нет. Ты скоро вернешься?» «Звони в звонок. Откроют. Тебя ждет сюрприз. Отключается. Улыбаюсь, мысленно торжествую. Знаю, дверь откроет моя лучшая подруга, Алиса». «Вы кто?» Робко отступаю назад, когда вижу в дверях квартиры Дани незнакомую женщину. «Рыжее нечто» в кожаной безразмерной куртке с ядерно-красными дредами монстра из глубин.